Эпилог второй. Идеальный день Спидо. Пенни! Подожди меня! крикнула Мокбери, заметив в толпе девушку, спешившую на работу. Запыхавшись, она подбежала к Пенни. В каждой руке Мокбери держала по сэндвичу с яйцом. Я несколько раз звала, ты не слышала? спросила она, протягивая ей сэндвич. Держи! Ты ведь наверняка опять не завтракала? «Ой, извините, пожалуйста, задумалась, чем заняться после работы». Аппетитный запах пробудил чувство голода, и Пенни с благодарностью взяла сэндвич. «Это вы приготовили?» «Все мы так, не успеем прийти на работу, а уже думаем, что делать после». «Нет, это сделала моя старшая сестра. В отличие от меня, она умеет готовить», — с набитым ртом ответила Мокбери. «У меня в квартире ремонт, некоторое время поживу у сестры». Так что по утрам сможем часто с тобой видеться. Сегодня Мокбери выглядела особенно юной и жизнерадостной. Жуя сэндвичи, девушки дошли до банка напротив магазина снов. Пени! а того мошенника так и не поймали?» — спросила Мокбери, когда они переходили улицу. «Какого мошенника?» «Ну как, какого?» «Того, кто украл бутылку душевного трепета, когда Везер отправила тебя одну в банк, хотя ты была еще совсем несмышленной. Мокбери указала на оставшееся позади здания. «Так вы знали об этом?» «Конечно. В магазине все рано или поздно обо всем узнают. К тому же о подобных ситуациях менеджеру знать просто необходимо, ведь каждый может пострадать. Разве не так?» «Наверное, вы правы. Просто меня никто больше не спрашивал, и я была уверена, что об этом знаем только я, Везер и мистер Талергуд». Пенни покраснела. Спидо не знает. Я об этом позаботилась. Не хотела, чтобы он тебя поприкал при каждом удобном случае. А он это любит. Как только устроился на работу, делал ошибку за ошибкой, а теперь ведет себя так, словно только другие ошибаются». Мокбери недовольно тряхнула головой. «Спасибо. Он и в самом деле постоянно ко мне цепляется. То глупый назовет, то скажет, что я зарплату зря получаю». Не обращай на него внимания. Если бы из его зарплаты вышли все убытки, которые из-за него понес магазин, Спида до сих пор получал бы в лучшем случае половину. Мокбери дружески похлопала Пенни по спине. Наверное, тот мошенник до сих пор прячется, раз его все еще не поймали. Прошел уже почти год. Пенни тоже оглянулась на банк и вздохнула. Хорошо бы его нашли, а если и душевный трепет отыщется вообще замечательно. Да, целая бутылка душевного трепета — вещь очень ценная. Собрать столько не так-то просто. Но такие мошенники обычно не действуют в одиночку. Скорее всего, там целая банда. Может быть, прямо сейчас кто-то снова попался на тот же крючок. «Думаете, они продолжают действовать тем же методом?» «Кто знает. Вполне могли переждать и приняться за старые. Всегда нужно быть на чеку». У магазина толпились пришедшие на работу коллеги, уже закончившие смену сотрудники, а также ранние покупатели. Один из направлявшихся домой помощников с третьего этажа обратился к Мокбери. Э, «Спидо уже несколько раз про вас спрашивал». «Спидо? А разве у него сегодня не выходной?» «Я тоже так думал, но он почему-то на работе. Все, я пошел. Удачного дня». «И за что мне все это?» Мокбери схватилась за голову. Макбери, сколько можно ждать? Я целых три минут тут торчу. Все товары для четвертого этажа я получил и расставил. Все заранее заказанные на сегодня сны перенес сюда, на первый этаж. Тебе нужно только свериться со списком в конце дня. Пенни, для тебя тоже есть задание. Паркетная плитка у 17-го стеллажа в четвертом ряду требует замены. Мастер придет сегодня. Заплати ему из бюджета магазина и не забудь взять квитанцию. Паркет дорогой, но одна плитка не должна стоить дороже 50 силий. Если мастер попросит больше, свяжись со мной, поняла? В других обстоятельствах Пенни все записала бы, но Спида отдавал распоряжение с пулеметной скоростью, тогда как девушки даже не успели снять верхнюю одежду. «Тише, тише! Я только что поела, сейчас стошнит!» с болезненной гримасой ответила Мокбери. «Слушай, у меня выходной, а я тут вожусь с рассвета, чтобы вам поменьше работы осталось. Все, я побежал, мне некогда». Спидо оказался за дверью раньше, чем закончил фразу спидо считал, что составил идеальный план на день. Причина, по которой он взял отгул в будний, а не в воскресный день, состояла в том, что в будний день можно переделать больше дел, и именно этим он и собирался заняться, не теряя ни секунды. Понимать это следовало буквально. Он предвкушал удовольствие от того, что проведет день с максимальной пользой. Напивая поднос, Спида вытащил из кармана блокнот и проверил пункты в расписании. Первым делом отправиться в банк и открыть срочный вклад. Он слышал, что условия сейчас очень выгодны. Методом проб и ошибок Спидо успел усвоить, что у него нет таланта к инвестированию в новые технологии, поэтому остановился на менее прибыльном, зато безопасном варианте. Он рассчитывал закончить дела в банке к 10 утра, ровно в 10.00 купить свежие булочки в пекарне «Барри Кекса», а в 10.20 набрать овощей, потому что овощная лавка начинала работать именно в это время. Затем ровно в 11.00, час открытия ресторанчика, о котором все сейчас говорили, сходить туда на обед и съесть рыбу и овощи в кляре до начала столпотворения. Спидо терпеть не мог очереди и не стал бы ждать, как бы заведение ни расхваливали. Он перешел улицу, разделявшую магазин снов и банк. Перед тем, как войти, спидо заглянул внутрь сквозь стеклянные двери и застыл на месте, потрясенно прижав руки к рту. «Этого не может быть!» Спидо специально изучил статистику посещений перед походом в банк. Он был уверен, что в 9.10 в банке будет не больше пяти человек, однако сейчас внутри находилось 11 клиентов. «Что же делать? Я не успею закончить до 10. На секунду он отчаялся, но в голову ему вдруг пришла блестящая идея. Он ворвался внутрь, шлепнулся на пол и пополз на коленях. Спидо решил поискать номерок, который мог оборонить или выбросить кто-нибудь из клиентов. На Спидо был белый комбинезон, но это его не остановило. Как и лопнувший шов на заднице и то, что он едва не опрокинул кулер. Самое удивительное, что Спидо действительно повезло, и он нашел, что искал. Теперь ему нужно было подождать всего пятерых, как он и планировал. Спидо поднялся и триумфально уселся на лавку. Он ловил на себе косые взгляды, но ему было глубоко безразлично. Главное, он нашел способ сэкономить бесценное время. Однако вскоре у него появился новый повод для беспокойства и раздражения. Оглядевшись, Спидо заметил, как мужчина, одетый в безупречный костюм, подходит то к одному, то к другому пожилому клиенту и с улыбкой о чем-то с ними заговаривает. «Неужели он тоже?» — пробормотал менеджер. Расстояние не позволяло услышать, о чем говорил незнакомец, но Спидо моментально догадался. Без сомнения, мужчина тоже ищет способ пролезть в очередь и уговаривает стариков пропустить его вперед. «Вот это наглость!» — искренне возмутился Спидо. Он бросил взгляд на банковские окошки. За последние пару минут ничего не изменилось. Клиентов обслуживали непозволительно долго. Спидо подумал, что если мужчине удастся вклиниться раньше, то, вероятно, придется распрощаться с выпечкой барри кекса. Его пекарня в последнее время была на пике популярности, и любимые булочки Спидо расхватывали за считанные минуты. Стоило представить, что его план летит к чертям, и дыхание Спидо участилось. Он решительно встал. Спидо подошел к пожилому охраннику банка, мирно дремавшему около Эй, «Извините за беспокойство. Вы меня слышите? Видите того человека? Он ведет себя подозрительно». Охранник ословевшим взглядом уставился на мужчину, которого показал Спиду. «Что ты имеешь в виду?» — спросил охранник, подумав, что намного подозрительнее выглядит сам разбудивший его лохматый чудак. «Понаблюдайте за ним. Пристает ко всем старикам с какими-то разговорами. А вдруг он мошенник? Вы же знаете, сейчас много таких развелось. Любыми способами выманивают деньги у пожилых людей». На ходу импровизировал Спиду. «Да ты что? В самом деле?» «Правда, правда. Нужно выставить его отсюда и поскорее». «Эй, мужчина! Мужчина в костюме!» Как только охранник его окликнул, соперник спиду и в самом деле повел себя очень странно. Он явно растерялся, занервничал и попятился прочь. Пожилой охранник громко позвал коллег. Те явились в мгновение ока, и в холле начался настоящий переполох. Но Спидо было недозрелище. Он увидел, что освободилось одно из окошек, и мигом оказался перед сотрудником банка. Э, «Добрый день. Я слышал, ставка по вкладам повышенная. Я хотел бы внести большую сумму». Дальше все шло как по маслу. Спидо успел к открытию пекарни и купил десяток любимых булочек, а в овощной лавке ему повезло, на морковь была скидка. Правда, темпура в ресторанчике оказалась средней, но, наблюдая через окно, как растет очередь желающих пообедать, Спидо испытывал настоящее наслаждение. Он переделал и все остальные запланированные дела, подкачал шины велосипеда, забрал белье из химчистки. Вернувшись, наконец, домой, Спидо улегся на диван и включил телевизор. До вечернего сериала оставалось немного времени. Спидо устал. Но это была приятная усталость. Он чувствовал абсолютное удовлетворение. «А не вздремнуть ли мне пару минут?» — подумал он вслух и тут же заснул. По телевизору передавали новости. И последнее. Задержана группа мошенников, на счету которых десятки преступлений, совершенных в центральном районе города. Жертвами злоумышленников, представлявшихся сотрудниками банков или государственных учреждений, чаще всего становились старики и неопытная молодежь, ожидавшие в очередях. Благодаря бдительности одного из посетителей сегодня был задержан младший член группировки, впервые пытавшийся обмануть клиентов банка. Напуганный преступник передал полиции информацию о составе и местонахождении группы, после чего были арестованы его подельники. В результате обыска обнаружены редкие сновидения, бутылки с дорогими эмоциями, включая душевный трепет, и другие ценности. Полиция заверила, что разыщет владельцев и вернет им украденные преступниками вещи. К сожалению, имя бесстрашного горожанина, остановившего мошенника в банке, осталось неизвестным. Надеемся, что он смотрит нашу программу и вскоре обратится в полицию за заслуженным вознаграждением. Спидо вскочил и уставился на часы. Самое начало одиннадцатого. Он быстро переключил канал. К счастью, реклама затянулась, и сериал, который должен был идти с 22.00, еще не начался. Все пункты плана удалось выполнить без малейшей задержки. Спидо потянулся и счастливо пробормотал. «Идеальный день!» Считал Игорь Князев